Они стояли под ветвями огромного дерева. Бреннон возился с портативным пультом, который он достал из кармана халата. Рой просто смотрел. Двухсотлетний одиночный корабль был похож на маленькое насекомое с длинным жалом. Грузовая сеть напоминала прозрачные крылья, а само жало сияло актиническим светом. Шум двигателя напомнил пронзительный крик. Бреннан потратил целый день, обучая Элис управлению кораблем, уходу и ремонту. Рой сомневался, что одного дня будет достаточно, но раз уж Бреннан остался доволен, и Элис справилась, она пролетела над Кобальдом, а затем плавно повернула туда, где должно быть солнце. Рой почувствовал соднящую необходимость сделать что-то важное прямо сейчас, а иначе он всю жизнь будет считать себя предателем. Но это мгновение прошло, И он просто смотрел. Солнце теперь выглядело странно. Бреннан перенастроил гравитационную линзу так, что она превратилась в пусковую установку для одноместника. Пока Рой смотрел, солнце немного сместилось влево и потускнело, намертво поймав на себя черную точку корабля. Она улетела. «У нее не будет никаких трудностей», — сказал Бреннан. «Она может выгодно продать корабль. Это не просто пережиток старины». Он имеет большое историческое значение, и к тому же я внес кое-какие изменения в... Конечно, ответил Рой. Трава под деревом уже пожукла, а листья пожелтели. Бреннан выпустил воду из пруда, и тот превратился в мелкое грязное болото. Кобальт утратил прежние очарования. Бреннан похлопал Роя по плечу. Идем. Он спустился в бывший пруд. Рой, поморщившись, шагнул следом. Холодная грязь, хлюпало у него под ногами. Бреннан наклонился, ухватился за что-то и потянул. С чавкающим звуком открылась металлическая дверь. Дверь воздушного шлюза. Теперь все происходило очень быстро. Воздушный шлюз вывел их в тесную рубку с приборной панелью, двумя аварийными креслами и экраном с круговым обзором, как у любого космического корабля. «Можете пристегнуться, если хотите», – сказал Брэннон. «Но если что-то пойдет не так, мы в любом случае погибнем». «А вы не хотите мне что-нибудь сначала объяснить?» «Нет. Вы сможете изучать корабль сколько душе угодно, когда мы наберем скорость. Черт возьми, у вас будет целый год в запасе». «К чему такая спешка?» Бренан покосился на него. «Проявите снисхождение. Рой, я торчал здесь больше времени, чем прожила ваша несравненная Стелла». Он активировал обзорный экран. Корабль висел над отверстием в бублике Кобальда. Бренан надавил на кнопку, и Кобальд начал резко отдаляться. «Я провожу разгонный маневр», — объяснил Бренан. «Так мы увеличим скорость почти в полтора раза». «Хорошо». Кобальт замедлил отступление, остановился, а затем снова полетел навстречу, как кулак бога войны. Рой невольно вскрикнул. Они пролетели сквозь отверстие и выскочили в черный космос. Рой развернул кресло, чтобы посмотреть назад, но Кобальт уже пропал из вида. Солнце казалось всего лишь одной звездой из многих. «Давайте увеличим», — предложил Бреннан. Солнце сделалось намного крупней, заполнив собой весь прямоугольный участок экрана. И появился отступающий назад кобальт. Изображение увеличилось еще раз, и теперь кобальт занял весь экран. Бреннан нажал на красную кнопку. Кобальт начал сжиматься, словно его скомкала невидимая рука. Скалы запузырились и засияли ярко-желтым огнем. К горлу Роя подкатил комок. Это все равно... как если бы кто-то решил разбомбить Диснейленд. «Что вы сделали?» – воскликнул он. «Уничтожил гравитационный генератор. Нельзя было оставить генератор здесь, чтобы Пак нашли его. Чем дольше они будут искать артефакты в окрестностях Солнца, тем лучше для нас». Кобальт все еще горел желтым светом, крошечный и расплавленный. Через несколько минут восьмифутовая сфера из нейтрония – покроется расплавленным металлом», – продолжал Бреннан. «Когда он остынет, отыскать генератор станет практически невозможно». Кобальт превратился в ослепительно яркую белую точку. «Что мы будем делать дальше?» «В течение ближайшего года, двух месяцев и шести дней – ничего. Не желаете осмотреть корабль?» «Ничего. Я имею в виду, что мы не будем долго ускоряться. Посмотрите». Пальцы Брэннона забегали по клавишам пульта управления. На обзорном экране появилась объемная карта Солнечной системы и окружающего пространства в радиусе 25 световых лет. Мы сейчас здесь, возле Солнца, и движемся вот сюда. Это примерно посередине между Альфой Центавра и звездой Ван Маанена. Мы сожжем корабль ПАК и направимся к остальному их флоту. Не зная скорости истечения плазменной струи, Они не смогут определить нашу скорость по отношению к ним, и уж тем более ее боковую составляющую. Они должны подумать, что я лечу от звезды Иван анена к Альфия Центавра. Я не хочу сам привести их к Солнцу». «В этом есть смысл», – неохотно признал Рой. «Давайте все-таки осмотрим корабль», – предложил Бреннан. «Потом можно будет изучить его подробней». «Я хочу...» чтобы вы смогли управлять кораблем, если со мной что-то случится. Бренан называл его летучим голландцем. Хотя внутри его находились корабли, но сам он мало напоминал корабль. «Если вам так уж хочется придираться, я могу доказать, что мы идем под парусом», жизнерадостно заявил Бренан. «Здесь есть и приливы, и фотонные ветер, и пыльные отмели, которые могут нас погубить. Но вы все рассчитали еще до взлета». Разумеется, я могу разогнать нас при помощи светового паруса, если понадобится, но не хочу, так мы стали бы заметнее. Летучий голландец представлял собой единый скальный массив, по большей части полый. В трех больших пустотах размещались отсеки таранного корабля ПАК. Бреннан называл его защитником. Еще одна каверна была расширена, чтобы в ней поместился грузовой корабль Роя Труздейла. Прочие помещения оборудовали поджилые комнаты. Была тут и гидропонная ферма. Это запретная территория, объявил Бреннан. Дерево жизни. Никогда сюда не заходите. Кроме того, Бреннан оборудовал тренажерный зал. Он потратил немало времени, объясняя Рою, как перенастроить механизмы для мышц плодильщика. В условиях почти нулевой гравитации на летучем голландце Им обоим требовались постоянные тренировки. Еще здесь размещалась механическая мастерская и телескоп. Большой, но самый обычный. «Я не хочу больше использовать гравитационный генератор. Хочу, чтобы мы выглядели как простая скала. А потом мы станем похожи на корабль ПАК». Рой считал чрезмерной такую предосторожность. «Пройдет не меньше половины от этих 173 лет», прежде чем Пак смогут заметить оставляемые нами след? Возможно. А еще у них был защитник. В первые дни полета, помимо обучения Роя Труздейла, они почти ничего не делали. Бреннан объяснял Рою различия между своим кораблем и тем, на котором летал в Стпок. «Не знаю, сколько времени мы сможем сохранять маскировку», — сказал Бреннан. «Может быть еще долго, а может и нет. Это зависит от многих причин». Отсек управления Бреннон превратил в учебный класс, установив сенсоры на контрольные приборы, чтобы следить за входящими сигналами снаружи. Рой уже мог поддерживать постоянное ускорение корабля в 0.92G. Он знал, как развернуть магнитное поле, чтобы немного размазать плазменную струю. Двигатель на корабле ВСТПОКа после преодоления 31 тысячи световых лет не был настроен так точно, как это сделал Бреннон. Отсек управления оказался просторнее, чем ожидал Рой. У Вспока было меньше свободного пространства, правда? Правда. ВСТПОКу требовались большие емкости для запасов еды и воздуха, а также оборудование для переработки отходов приблизительно на тысячу лет. Мне все это не нужно. У нас здесь тесновато. Зато больше развлечений. К тому же ВСТПОК не имел таких компьютеров, как у нас, или просто не пользовался ими. Интересно, почему? Пак не увидел бы смысла в использовании машины, которая будет думать за него. Он и сам хорошо умеет думать. И любит думать, раз уж на то пошло. Внутренность каплевидного грузового отсека не имела ничего общего с тем кораблем, что прилетел в Солнечную систему два века назад. Это был смертоносный груз. Сопла маневровых двигателей могли испускать мощную радиоактивную струю. По продольной оси отсека был установлен рентгеновский лазер. Параллельно лазеру шла толстая труба излучателя, генерирующего направленное магнитное поле. Она должна вывести из строя двигатель бассарда, работающий на монополях. Разумеется, этим можно причинить кораблю большой ущерб только при точном расчете времени. Когда Рой понял, как пользоваться генератором, а это отняло немало времени, поскольку он мало что знал о теории поля, Бренан начал объяснять, когда им нужно пользоваться. В этот момент Рой взбунтовался. Последние два месяца выдались не особенно приятными. Рой словно вернулся в школу, только круглосуточную, и стал единственным учеником у учителя, от которого нельзя было ни сбежать, ни откупиться. Рой не хотел снова становиться школьником. Он соскучился по просторам Земли, он соскучился по Элис, черт возьми, он соскучился по женщинам вообще, и все это должно продолжаться еще пять лет. Пять лет и всю оставшуюся жизнь в Вундерланде. Рой не очень много знал о ней, но слышал, что население там невелико и разбросано по большой территории, да и технология находится на соответствующем уровне. Возможно, это был пасторальный рай, прекрасное место для того, чтобы провести остаток своих дней до прилета Брэннона. А потом Вундерланд вступит в войну. Флот Упак лететь до нас 173 года, напомнил Рой. Мы доберемся до Вундерланда за пять лет. С чего вы решили, что вам понадобится стрелок? Что я вообще здесь делаю? Брэннон стоял рядом, обхватив сопла ракеты с ядерным зарядом. «Вы могли бы сказать, что я получил хороший урок за самонадеянность. Мне давно следовало начать поиски флота ПАК, но я не сделал этого. Вероятность виделась ничтожной. Но больше я не собираюсь рисковать». «Чем рисковать? Мы ведь знаем, где находится флот ПАК». «Я не хотел беспокоить вас. Это произойдет еще не скоро». «Нет уж, побеспокойте. Мне здесь скучно». «Хорошо, давайте вернемся к началу», — предложил Бренон. «Мы знаем, где находится первый флот ПАК и знаем, какой он большой». «Второй флот не мог стартовать раньше, чем через 300 с лишним лет». «Все, что я смог определить, это разрозненные источники редких частиц в стороне от первого флота, которые перемещаются немного быстрее. Они летят другим курсом, не повторяя маршрут первого флота». Для этого потребовалось бы лишнее топливо. Сколько в нем кораблей? Несколько меньше, около 150, если предположить, что они не меняли конструкцию кораблей. Точнее сказать не могу. Будет ли третий флот? Если и будет, я все равно не смогу отыскать его. Они должны были найти новые ресурсы, чтобы снарядить второй флот. Им пришлось бы освоить все соседние системы и построить корабли уже там. Сколько времени ушло бы у них на постройку третьего флота? Если он где-то и есть, то слишком далеко от меня. Но дело в том, что должен быть еще и последний флот. Как это? Я предполагаю, что когда улетел последний флот, неважно, вторым он был, третьим или четвертым, некоторые защитники остались. Думаю, это были те, кто лишился потомства. Они остались отчасти ради того, чтобы не занимать необходимых мест на кораблях, а отчасти для того, чтобы принести пользу на планете Пак. В упустевшем мире как? Они могли построить разведывательный флот. Уже не в первый раз Рой забеспокоился о сохранности рассудка Бреннона. Физиологические изменения, 220 лет одиночества. Но если Бреннон и безумен, он все равно достаточно умен, чтобы не показывать этого. «Но ваш разведывательный флот мог быть построен по меньшей мере на 500 лет позже остальных кораблей», мягко напомнил Рой. «Это кажется глупым, не так ли?» «Но они получили возможность экспериментировать. Им не обязательно было использовать проверенную конструкцию, поскольку рисковали они только собой». Им не требовался грузовой отсек. Думаю, они могли выдержать постоянную трехкратную перегрузку. Я знаю, что сам ее выдерживаю. Таким образом, масса груза сокращается, и полет займет меньше времени. Без плодильщиков они могли решиться на многое. Например, получить новые месторождения металлов, взрывая кору планеты. У вас отличное воображение. Спасибо. Я говорю все это к тому, что их план мог заключаться в следующем. обогнать первый флот беглецов у границы заранее исследованного с помощью телескопов пространства и дальше вести его за собой. Вам все еще скучно? Нет. Но все же это только фантазии. Они могли и не строить этих гипотетических разведывательных кораблей. Чтобы не заставило их убраться из ядра галактики, оно могло задержать разведчиков. «Черт возьми! Оно точно так же могло задержать и третью волну, или разметать вторую, или взорвать корабли-разведчики, или, чтобы вы, наконец, уловили суть, эти корабли уже могут быть где-то рядом». «Но вы не нашли их? Как? Если для этого нужно наблюдать за всем пространством. Они могут в любое мгновение свалиться на нашу голову, подлетев к солнцу с непредсказуемой стороны. Я бы на их месте так и сделал». Не забывайте о том, что они ожидают здесь найти. Цивилизацию, которой уже 200 лет управляют защитники ПАК. Этого вполне достаточно, чтобы заселить девственный мир э, 30 миллионами плодильщиков, которые дали бы в стпоку приблизительно 3 миллиона новых защитников. Разведчики не захотели бы выдать местоположение своего флота. Ага. Кое-что я могу сделать, но мне потребуется несколько дней, чтобы изготовить приборы. И сначала я должен убедиться, что вы сможете защитить корабль. Давайте вернемся в жилой отсек. Направленное магнитное поле отклоняет межзвездную плазму, текущую в двигатель бассарда. Если использовать его как оружие, то можно развернуть поток плазмы на сам корабль. Стрелку необходимо изменять направление удара, Иначе вражеский пилот сумеет снизить эффективность оружия. Если плотность потока станет неоднородной, то может причинить серьезные повреждения. А если поток станет слишком плотным, у противника не останется даже возможности остановить двигатель, иначе он просто сгорит заживо. Магнитный коллектор, помимо всего прочего, еще и защищает корабль от гамма-частиц, которые можно использовать как топливо. «Атакуйте врага, когда он находится поблизости от звезды, если у вас будет выбор», – наставлял Роя Бреннан, – «и следите за тем, чтобы он сам не напал на вас». Лазерная атака более смертоносна, но при этом вражеский корабль должен находиться на расстоянии в несколько световых секунд от вас, иначе корабль превращается в маленькую и почти неуловимую цель, а его изображение приходит с задержкой. Поразить поле магнитного коллектора, раскинувшееся на тысячи миль, намного проще. Управляемые ракетные снаряды были самых разных видов. Одни представляли собой обычную термоядерную бомбу, другие поражали поле коллектора взрывом горячей плазмы, третьи выделяли углерод, резко повышающий скорость сгорания топлива, или ракета несла в себе полтонны сжатого в стазисном поле «Радона». Простая смерть или смерть сложная, а некоторые были просто имитаторами, окрашенными в серебристый цвет. Рой продолжал учиться. Разрушенный кобальт остался позади в трех месяцах пути, и Рой готовился к войне. За последнее время он поднаторел в этих моделируемых сражениях, но на этот раз ему было не до смеха. Бреннан бросал против него все силы. Разведчики ПАК шли по его следу с ускорением в 3 же, а потом вдруг раз, и они уже приближаются на шести же. Его ракеты сходили с ума, разведчики каким-то способом мешали управлению. Два корабля ПАКу вернулись от его лазера с такой легкостью, что он выключил эту проклятую штуку. Они в ответ атаковали его лазерами, целясь не только в корабль, но и в камеру сжатия, где сталкивались и вступали в реакцию атомы водорода. Защитник начинал дергаться, и Рой боялся, что генератор долго не выдержит. Вражеские ракеты летели с немыслимой скоростью, возможно, их запускали с помощью линейного ускорителя. Он уходил от ударов по случайной, ужасно медленной кривой. Защитник не обладал особой маневренностью. Рой уже третьи сутки не вылезал из жилого модуля, ел и пил прямо в кресле, а вместо сна принимал тонизирующие таблетки. И играл в предложенную Бреннаном игру. Внутри кораблей, существующих только на экранах, он воображал себе пилотов с мрачным лицом Бреннана. Два разведчика приближались к нему сзади. Рой наконец сумел достать одного из них направленным магнитным полем и теперь наблюдал, как вспыхнуло и рассеялось поле коллектора. И тут он понял, что разведчики атаковали двумя тандемами. Будь ты проклят, Бреннан! Рой поразил передний корабль, но задний все еще шел следом и начал тормозить. Потеря ведущего заставила ведомого снизить скорость. Рой переключился на другой тандем, который подбирался все ближе. Рой попытался повернуть. Два корабля в тандеме должны иметь меньшую маневренность, чем один, и час спустя он понял, что так оно и есть. Он повернул всего лишь на долю минуты дуги, но они еще меньше. Он продолжил маневр уклонения и повернул еще раз. А затем решил атаковать уцелевшие корабли позади него. Половина вооружения отказала, и ему не осталось ничего другого, кроме как предположить, что в хвостовом отсеке что-то взорвалось. Вероятно, этот дурацкий излучатель. Он пытался пробить дыру в коллекторном поле вражеского корабля. Рой готов был подставить свой корабль поставить свой корабль на то, что он прав, и на то, что взрыв уничтожил лазер, который мог бы еще пригодиться. Затем он сделал ракетный залп с того борта грузового отсека, который был дальше от взрыва. Ведущий корабль вражеского тандема вспыхнул и вышел из игры. Оставшиеся ведомые корабли шли с меньшим ускорением, чем он сам. Поразмыслив немного, Рой решил оторваться, продолжая уклоняться от их ракет и лазерных лучей. Разведчики отстали. Он смотрел, как они медленно уменьшаются в размерах, и вдруг один перестал уменьшаться. А затем Рой сообразил, что противник каким-то образом набрал ускорение и догоняет его приблизительно на восьми же. Первым побуждением Роя было крикнуть Бреннан, «Какого черта ты вытворяешь?». Раньше он так и сделал бы, но на этот раз сдержался, поскольку уже догадывался в чем дело. Второй корабль сжигал плазменный след защитника. Не важно, как ему удалось, но он это сделал, и именно поэтому они и летают тандемами. Рой сбросил две полутонные бомбы с радоном, чтобы оторваться от преследования. У радона очень короткий период полураспада, и он обычно хранится в стазисном поле. Генератор поля находится снаружи и частично состоит из мягкого железа. Коллекторное поле противника разлетелось в клочья. Через минуту радон проник в камеру сжатия. И произошло невероятное. радон вступил в реакцию синтеза с трансурановыми элементами, а затем начал расщепляться. Камера сжатия взорвалась, а коллектор засветился безумными огнями, как супермаркет в рождественскую ночь. На месте корабля ПАК вспыхнула крошечная белая точка, а затем погасла. Последний из преследователей остался далеко позади. Выходить из всего этого было непросто. Рою пришлось повторять себе – Это не настоящий бой, это только имитация. Когда нечеловеческая голова Брэннона прошла сквозь твинг, Рой в ярости вскочил и крикнул. Что это была за чертовщина, как он мог сжигать мой след? Так и знал, что вы начнете с этого, сказал Бреннон. Я вам потом все подробно объясню. Но сначала поговорим о битве. Да пошли вы с вашей битвой. Вы все сделали хорошо, продолжал Бреннон. От вашего оружейного отсека мало что осталось, но это не беда, если вы больше не повстречаете разведчиков, вы потратили слишком много топлива и его не хватит, чтобы выйти на орбиту Вундерланда, но вы можете бросить защитника и сесть на одном грузовом отсеке. Прекрасно, это очень обнадеживает. А теперь скажите, как разведчик ПАК сжигал мой плазменный след и в итоге разворотил мне сопло? Это одна из возможных конфигураций. На самом деле, она первая из тех, что я нашел, потому что самая простая. Но будет лучше, если я покажу вам все это на диаграммах. Рой немного успокоился к тому моменту, когда они добрались до рубки летучего голландца. Но при этом его трясло как в лихорадке. За трое суток, проведенных в кресле пилота-защитника, он совсем обессилел. Бреннан задумчиво посмотрел на него. Может быть, отложим? Нет. Хорошо, я постараюсь быть кратким. Давайте посмотрим, как работает ваш коллектор. Он собирает межзвездный водород по ходу движения корабля в полосе диаметром в 3000 миль. Магнитное поле сжимает водород настолько, что начинается термоядерная реакция. На выходе получается гелий с небольшим количеством, не вступившего в реакцию водорода, и с продуктами синтеза высшего порядка. Правильно. Это очень горячий и плотный поток. В конце концов он уходит в пустоту и рассеивается, как реактивная струя любой ракеты. Но предположим, что за вами следует другой корабль. Вот здесь. Бренон нарисовал на экране два крохотных корабля, второй из которых летел на 100 миль позади первого. Перед ведущим он изобразил широкий конус, почти сходящийся в точку на корме корабля. Через игольчатый защитный экран на носу корабля... Водород поступал в кольцеобразную камеру сжатия. Вы собираете для него топливо. Его коллекторное поле растянуто всего на 100 миль. Бреннан нарисовал второй конус, более узкий. И это позволяет ему лучше управлять топливным потоком, уже горячим и плотным. В нем происходит реакция более высокого порядка. В его плазменной струе содержится много берилья. Это лишь одна из схем, которыми могли воспользоваться оставшиеся ПАК. Ведущий корабль может состоять из одного двигателя, без запасов топлива, без груза, без резервного двигателя для полетов внутри звездных систем. Его должны разгонять до рабочей скорости на буксире. Ведомый корабль намного тяжелее, но он может иметь большую тягу. Вы считаете, что к нам прилетит что-то похожее? Возможно, но есть и другие схемы. Например, два независимых корабля, соединенных с помощью гравитационного генератора. При необходимости они могли бы разделиться. Или настоящим кораблем будет только ведущий, а ведомый всего лишь камера дожигания топлива. Как бы там ни было, я смогу их отыскать. Бериллиевые частоты в спектре – все равно, что неоновая вывеска в небесах. Мне нужно только изготовить датчик. Вам потребуется помощь? Только на заключительном этапе. А пока спите. Мы устроим еще один учебный бой через месяц или чуть позже. Рой остановился в дверях. «Так не скоро?» «Только для того, чтобы держать вас в форме. Вы уже сейчас готовы и вряд ли подготовитесь лучше. Только будьте в следующий раз осторожнее с электромагнитным излучателем. Когда вы проснетесь, я покажу, что с ним сделали разведчики ПАК. Что вы с ним сделали. Что они могли бы сделать. Ступайте спать». Трое суток Бреннан пропадал в механической мастерской. Если он вообще спал, то спал прямо там. Все это время он ничего не ел. Мастерская наполнилась непрерывным гулом, а вибрация расходилась по всей каменной оболочке летучего голландца. Рой прочитал несколько старых романов, хранящихся в компьютере. Он плавал по пустым коридорам и пещерам, и ощущение, будто он находится под землей, начало угнетать его. Он до изнеможения занимался в тренажерном зале. Из-за невесомости его мышцы стали вялыми, и с этим нужно было как-то бороться. Он просмотрел всю информацию о Вундерланде, и она полностью подтвердила его предположение. Сила тяжести 61%. Население 1 миллион 24 тысячи. Освоенная территория 3 миллиона квадратных миль. Самый большой город Мюнхен. Население 800%. Прощай, городская жизнь. Но, откровенно говоря, когда он доберется туда, то и Мюнхен покажется ему настоящим Нью-Йорком. На четвертый день шум в мастерской затих, а Брэннон, вероятно, уснул. Рой уже собирался выходить, когда Брэннон вдруг открыл глаза и заговорил. «Вы слишком зависимы от этих долгих медленных поворотов. Уклоняться от оружия ПАК нужно изменением тяги». «Открываете или закрываете камеру сжатия. Если они направят на камеру что-нибудь вроде лазерного луча, ее лучше открыть. Реакция не начнется, если вы не сожмете плазму достаточно сильно». Рой не удивился. Он уже был знаком с привычкой Бреннена внезапно возвращаться к разговору, прерванному несколько дней назад. «Тот последний корабль тоже мог это сделать, когда я сбросил на него бомбу с радоном». Разумеется, если бы действовал мгновенно. На высоких скоростях любая дрянь попадет в камеру сжатия быстрее, чем пилот успеет заметить ее в поле коллектора, особенно если вы не увеличите при этом тягу. Это хорошая идея, Рой. Запомните на будущее. Никогда не преследуйте убегающий корабль. Слишком много всего можно сбросить в ваше коллекторное поле. Надеюсь, в любом сражении убегать предстоит нам. Рой вспомнил, зачем пришел. «Вы дважды пропустили обед. Мне подумалось, что не голоден. Я поместил призму в муфельную печь и хочу дождаться, когда она остынет». «Я мог бы принести. Нет, спасибо. Что-то важное? Разве я не рассказывал вам, насколько я предсказуем? Если бы не разведчики, которые могут оказаться поблизости, вы с тем же успехом могли в одиночку долететь до Вундерланда». Большая часть того, что я знаю о ПАК, сохранена в компьютере. Когда защитник не ощущает своей нужности, он перестает принимать пищу. Значит, вы отчасти надеетесь, что мы найдем разведчиков ПАК? Бреннон рассмеялся, вполне отчетливо, хотя рот его при этом не шевелился. С лица его исчезли следы напряжения, и теперь оно напоминало скомканную перчатку. Зато рот походил на прочную раковину. Рот слишком многое может сказать о человеке. Вечером того же дня Бреннан вышел из мастерской, таща на себе 300 фунтов оборудования, среди которого выделялась твердокристаллическая призма. Он не разрешил Рою помочь, но они вместе установили призму в фокусе телескопа летучего голландца. Рой принес ему сэндвич и заставил съесть. Трусдейлу не нравилась роль заботливой мамочки – но еще меньше привлекала перспектива лететь к Вундерланду в одиночестве. Когда Рой в следующий раз зашел проведать на того нигде не было. Нашелся он в одной из запретных комнат на гидропонной ферме. Опустив боковую крышку контейнера, Брэннон поглощал бататы один за другим. Призма отбросила радужный спектр на белую поверхность. Брэннон указал на ярко-зеленую линию, излучение берилья с фиолетовым смещением. И линии гелия тоже уходят в сторону фиолетового. Обычно бериллий находится в инфракрасном диапазоне. «С фиолетовым смещением», — повторил Рой. «Любому школьнику известно, что это означает. Значит, скоро он будет здесь». «Может быть и нет. Он летит в нашу сторону, но, возможно, не прямо к нам. Мы всего в трех-четырех световых неделях от Солнца, а он за целый световой год». И мне кажется, он сбрасывает скорость. Нужно проверить по его плазменному следу. Но думаю, что он все-таки летит к Солнцу. Это же очень плохо, Бреннан. Хуже не бывает. Мы все узнаем через месяц. К этому времени его положение изменится, и мы сможем вычислить параллакс. Через месяц, но... Успокойтесь, сколько он может пролететь за месяц? Его скорость значительно ниже световой, и мы, вероятно, движемся быстрее, чем он. Задержка в месяц не будет нам дорого стоить. И я буду знать, сколько их, где они сейчас и куда направляются. Мне нужно кое-что изготовить. Что именно? Один прибор. Я придумал его сразу после того, как мы нашли флот ПАК, и я понял, что их разведчики могут быть где-то рядом. Можете посмотреть чертеж в компьютере.